Планета китов. Вряд ли кто-то забудет этот год, 2020. И в старости мы четко и безошибочно будем отвечать. Пандемия? Это в 20-м. Такое не забывается. Я буду помнить эти обманчиво красивые симметричные цифры 2020-2020. Еще и потому, что именно в этом году побывала на другой планете в обстоятельствах, которые позволили иначе увидеть и оценить себя, ценность своей жизни и жизни вообще, осознать разом собственную важность, беспомощность и малость, и увидеть совсем иной ответ на этот чертов вопрос. Зачем? Зачем? Шантарские острова — это в Чумиканском районе бесконечного Хабаровского края. Это планета китов, таких огромных, что когда плывешь с ними рядом, увидеть их целиком, охватить взглядом от края верхней челюсти до кончика хвоста просто невозможно. Приходится поворачиваться вслед за китом, словно рядом проходит целая подводная лодка. Мимо меня проплывали гренландские киты, самые крупные на Земле млекопитающие. То есть, как и я, эта статонная громадина в муках рожает своего ребятенка, кормит его своим молоком, как я кормила своих детей, оберегает от опасностей. Громадина больше любого известного науки динозавра, которая живет, возможно, более 200 лет и хорошо помнит время китобоев и горбкунов, когда в Охотском море забивали до 200 особей в день. 37-метровые зверюги, которые очень осторожно относятся к судам и лодкам, пугаются звука пролетающего над ними дрона, потому что он похож на шум мотора, стараются избегать контакта с людьми и жить там, где вероятность наткнуться на группу туристов ниже, чем на стаю смертоносных касаток В бухту Врангеля эти медленные и толстые, красивые какой-то завораживающей красотой как сумаисты инопланетяне приплывают, чтобы пообщаться, погреться и почесать оскалы свои черные спины. Косатки тоже нередко приплывают следом и перекрывают китам выход из бухты. Так эти хищники учат тут свою молодежь охотиться. Косатки сильно меньше гренландского кита, и они просто врезаются на большой скорости ему в бочину своей мощной челюстью и башкой, потом отплывают и снова врезаются, как торпеды. Ломают под 60 сантиметрами китового жира ребра киту, и киты захлебываются собственной кровью, которая наполняет легкие и умирают. А касатки сжирают из этой статонной туши только нежный и вкусный язык, весом тонны в две, местная фуагра. И оставшиеся 98 тонн еще долго плавают на поверхности. Именно эта особенность, из-за огромного количества китового жира, гренландские киты не тонут после гибели, а продолжают плавать на поверхности и остаются видны китобоем. Позволило мореплавателям назвать гренландцев The right whale – правильные киты. Китобои убивали, пока хватало сил, и только потом возвращались за глянцевыми черными тушами и тянули их на буксирах к берегу. А на берегу, на острове Большой Шантар, стояли огромные бочки, в которых плавили жир. Жир этот использовали для того, чтобы освещать масляными фонарями улицы европейских столиц. Еще из жира варили мыло, из китового усы делали женские корсеты, а мясо ели. Я помню, как папа рассказывал, что в войну это мясо, примерно как говядина с рыбным запахом, можно было купить по всей стране. Вечное наше стремление доказывать, что царь зверей – самый жестокий и кровожадный хищник из всех – это человек. Царь, который спокойно и методично истребляет и жрет китов, даже если невкусно, опасно и убийственно для планеты. Просто потому, что он главнее. Кажется, после недели на планете китов Мне стало наконец-то ясно, почему эти древние гиганты иногда совершают суицид, выбрасываются на берег и медленно и мучительно умирают. Потому что отчаяние — безысходность. И только в смерти — освобождение. Потому что даже за 200 с лишним лет жизни они не могут понять, зачем. Зачем мы, живущие на планете Земля, так упорно и кровожадно гробим жизнь, не китовую и не свою, человеческую? а жизнь вообще. Что мне запомнилось больше всего? Что встаёт перед глазами? Не знаю, всё сразу. И местная лайка хард не твёрдый хард а именно хард сердце. И местные скупые на слова мужики. И вид из окна бани на скалы и море. И звуки китов. И водянистая жёлтая морожка. И звук рынды в лагере. Звенит, значит, надо идти обедать. А пока не звенит, нечего тереться у костра. Быстрее не будет. Я запомнила, как мы хохотали, когда играли в бумажки. Так могут ржать только очень серьезные и уставшие взрослые. Те, кто точно знает, что скоро надо будет возвращаться на свою собственную планету. И именно они, эти взрослые люди, те 14 человек, с которыми я провела отпуск на Шантарских островах, и есть мое самое главное открытие наблюдения — люди маленькие, но упертые, конечные и смертные, но неутомимые и безбашенные. Киты останутся на своей планете, а мы все, увы, вернемся на свою. 14 невероятных мужчин и женщин и с ними возвращаться на свою планету оказалось намного приятнее. Сильные и умеющие смеяться, надежные и нескучные, энергичные, заводные, понимающие, умные и очень свободные. Мне хочется жить с ними в одной стране. Они офигенские. С ними можно быть собой и ничего не бояться.